Глава одиннадцатая. Двадцать шесть. Форель. Его дом и его книга. Герметический треугольник. Сухов и Ванга дочитывали рукописный текст, с трудом пробиваясь сквозь почерк в Несколько раз Сухов ловил себя на том, что думает, «Ох, черт, что же творится в его башке, в его симпатичной башке? Может, Ванга права? Он мог бы быть телефонистом». Но ему повезло, и он стал писателем. В другой раз он подумал, что это, как он утверждает, пишет только развлечь читателя, и, судя по тиражам, ему это удается, или необходимость выпустить своих собственных потаенных чудовищ, попугать, шокировать, показать потаенные страхи и фантазии и выпустить чудовищ, которые в обычной жизни обычного человека спят глубоким сном и никогда не проснулся. И они читали дальше. Это было даже больше того, на что они рассчитывали. Сначала Фарель позволил им прочитать то, что было набрано первые три главы, отправленные им вчера издателю. И все труднее было отделаться от ощущения, что две свечи являлись буквально сценарием для ролика, полученного ими 1 апреля в 11.34 пополудни. А потом он дал им рукописные страницы. «Я такого еще не делал», — хриплым голосом признался Форель. Он то ли смущался, то ли его похмелье оказалось несколько посильнее, чем у Сухова. Этого еще никто не видел. Написал только что. Начал в поляне. Там хорошо работалось, быстро. Закончил уже здесь. Ольга знает, но не читала. Аркаша «Григорьев, тем более». «Вы не давали никому читать своих рукописей?» — удивилась Ванга. «Никогда», — как-то печально признал Фарель. «Это даже еще не набрано. Не прошло авторский фильтр. Это как ваши черновики, помните, Сухов, вы вчера спрашивали. Сырой, обнаженный текст. Он болезненно поморщился. Не давал. Не хочу, чтобы кто-то копался в моей голове». — Похмелье у него правда сильное, — сочувственно подумал Сухов, — хоть и держится огурцом. — Даже Ольга, — добавила Фарель. — Тем более Ольга. Правда смутился и сказал. — С похмелья люди иногда бывают откровенничем чем допустимо. Не обращайте внимания. Улыбнулся. — И обещайте не использовать против меня. — Обещаем, — Ванга ответила ему ободряющей улыбкой. А потом ее губы опять наметили это движение, как будто она собиралась шмыгнуть носом. То есть для полной ясности, кроме автора, мы первые и единственные, — ответил Фариль. Теперь, наверное, до тех пор, пока книга не будет дописана. Посмотрел на них испытующе Вы ведь уже поняли, для чего я это делаю? Догадываемся. Раз уж речь зашла о том, что он... Копируют книгу. Все равно немыслимо. «Полагаете, совпадение может случиться еще раз?» Осторожно спросила Ванга. «Это не совпадение, Ванга. И вы знаете это». Одно короткое мгновение писатель выглядел беспомощным. «Что я могу полагать? Это ведь необъяснимо, да, Ванга? Это же дурдом. Такое даже представить невозможно». «Вы видели ролик», — быстро сказала она. Видел. Вместо того, чтобы кивнуть, Фариль как-то странно помотал головой. Поэтому хочу, чтобы вы знали все, что уже написано или будет написано в пятой книге, только вы и я. До окончания романа его текст не увидит больше никто. И если это снова случится, его голос сорвался. Сухов сказал. «И если это снова случится то это будет похлеще, чем просто дурдом. Послушайте, я писатель, и, как уже говорил, могу предположить все, что угодно, в том числе даже то, он грустно развел руками, что я болен, не ведаю, что творю. Шизофреник ведь не знает, что он шизофреник. Записываю, как видение, то, что случилось на самом деле. Это было бы самым простым объяснением, конечно, для меня самым печальным, но... Ведь думали об этом? Сухов точно. От подобных, пограничных, даже катастрофичных мыслей меня спасает стопроцентное алиби. И то, что моя жизнь холостяка-затворника закончена, с некоторых пор я не один. Можно сказать, случайно совпало. Он вдруг быстро щелкнул пальцами. Его недавнее болезненное смятение проходило. А можно сказать, просто повезло. Весело посмотрел на Сухова и предложил. Сухов, пиво хотите? Очень, признался тот, но потерплю, если позже. Правильно, одобрил Форель. Нас ждет очень серьезный разговор. А потом и мне тоже надо. Посмотрел на рукопись, которую только что передал им. Вот так и выходит. Обещал Ольге, что у нее будет право первой ночи. Первый читатель. Получается, что соврал. Подумал. Поморщился. Но так даже будет лучше. Для ее же блага. «Меньше знаешь, крепче спишь», — согласился с ним Сухов. «Точно», — Фарель еще раз пальцами. «А про сны как-нибудь потом поговорим. Все-таки хотелось бы рациональных объяснений». Усмехнулся. «Пока не все потеряно. А насчет полнейшей и абсолютной конфиденциальности мы договорились с вами». Сухов и Ванга кивнули. «Простите, но у всех своя крысы в голове», — настаивал писатель. «Хочу, чтобы и с этим осталась ясность. При малейшей утечке любого рода наше сотрудничество тут же заканчивается. Я подозреваемый? Окей». «Надеюсь, неподозреваемый точно», — неожиданно заявил Сухов. «В худшем случае свидетель. Лучше всего, если бы речь шла о консультанте, как с Тарпаревским делом». Фариль усмехнулся, не глядя на Сухова, указал на него большим пальцем. «Ванга, вы слышали? Он прозрел». А она в ответ чуть ли не прыснула и отвела взгляд. Но все-таки с ясностью не унимался Фариль. «Утечка — конец сотрудничеству. Я подозреваемый? Окей. Окей. Тогда между нами появляются адвокаты и прочие бездельники». Ванге понравилась последняя фраза. И она сказала усекли». Фариль посмотрел на нее вполне дружески. Похоже, последствия пьянства начали потихоньку отпускать его. Он признался. «Ванга, я вам доверяю. Я редко ошибаюсь в людях и вполне понимаю, как вы можете себя повести для... дела. Вроде бы для дела. Не торопитесь. Здесь другой случай. Ошибка пройдет, а предательство останется. Другой». Ваш случай. Ванга взглянула на него с интересом и смущением. «Доверяю», — кивком головой подтвердил Фарель. «Во многом мы разные, но в этом похоже. Мы скрытные, редко допускаем свой мир. И тогда это дорогого стоит. И я даже ему доверяю». Он вдруг широко и дружелюбно улыбнулся Сухову и махнул рукой. «Действительно, кто старое помянет, Сухов с пониманием кивнул. «Что происходит?» — подумал Иванга. «Это что, мужики затеяли мириться?» «Так что мы сейчас организуем нечто вроде герметического треугольника. Я понимаю, как это звучит, как нелепо. Но ведь то, что происходит, далеко не нелепо. Я не знаю, как он это делает. Совпадение и то чудовищное. Но это хотя бы можно объяснить, оставаясь в рациональном поле». Опережение невозможно. Это безумие. Никто не может копаться в нейронах чужого мозга. И предугадывать здесь нечего. Не прокатит. Я сам не знал, что напишу. Две свечи родились случайно, из зрительного образа. Читайте, а потом завершим нашу беседу. — А что вы говорили про сны? — неожиданно спросила Ванга. Сухов с удивлением посмотрел на нее Вроде договорились, безо всяких там колечек все власти. А потом на Фари. И еще больше удивился. Тот сразу как-то снова поник. Словно похмелье немедленно напомнило о себе. «Вас тоже беспокоит всякая дребедень». Он попытался усмехнуться. «Ну, с этим у меня вообще сложно», — призналась Ванга. «А я вот сплю, как убитый, или как ребенок, особенно когда работаю». Но не в этот раз. — Вы его видели? — быстро спросила Ванга. Форель осторожно посмотрел на нее. Не удержался от усмешки. Сухов с раздражением почувствовал, что опять может угодить на сеанс какого-то спиритического кружка. Ванга, думаю, о таких поворотах сюжета все-таки говорить еще рановато. — Ну да, он был без лица, — сказал Форель. Овал черноты. Но главное не это. Усмехнулся, но не мрачно, а как бы жалуюсь. Он пытался меня убедить, что вроде как оживший персонаж, что рукопись — надежное прикрытие для тех, кто пока закончил свои дела. Ванге опять захотелось коротко шмолкнуть носом. «Но это вполне объяснимо», — заявил Фариль же поподрее. Я ведь действительно раздумывал о том, как мне оживить телефониста для новой книги. Ну да, — вспомнил Сухов, — это ваше измененное сознание, имитирующая смерть. Если я правильно понял первые главы, а то, что дальше, в две свечи, ему понадобилось, чтобы, ну, вроде как, восстановить силы. Вполне себе логика серийника. — Сухов, да вас дремлет великий литературный критик, — восхитился Форель. Непробудным сном отмахнулся тот. Так вот, взгляд у писателя вновь сделался серьезным, хотя белки все еще оставались воспаленными. Содержание текста не выйдет из этого треугольника. Запечатано герметически, пока мы с вами не разберемся, что происходит. Сухов отметил про себя это «мы с вами», и они начали читать рукопись. Фариль принимал их в своей просторной гостиной. Кирилл и еще один сотрудник их отдела уже проверили эту комнату и сейчас возились в кабинете хозяина. Единственном месте, по мнению Фареля, откуда могла произойти утечка. Сам Фарель, запретивший им с Вангой перефотографировать какие-либо куски текста, молча сидел тут же в кресле, не шевелясь, словно каменный стукан с старого Пасхи. И Сухов снова успел его пожалеть. Бедняги ведь вправду очень херово. Сухов, кстати, успел оценить его невзыскательный вкус. Здесь были оливковые стены, а одна стена, правда, выложена настоящим огнеупорным кирпичом. Утрированы латунные трубы и светлая, очень удобная, мягкая мебель. В углу спортивный мат в цвет шкуры зебра и тренажер. Под потолком боксерская груша с возможностью свесить ее. И все по минимуму. Сухову тут понравилось. А форта в квартире? Может, и картины? Самые разные. От них тоже становилось как-то веселее. По реакции Ванги он понял, что напарница весьма впечатлена жилищем писателя, просторным и уютным одновременно. И еще он понял, что она не разделяет его взглядов и тревог по поводу творчества их хозяина. Ванга читала с интересом, с увлечением, если не сказать большего. А Сухов остался в меньшинстве». Ванге нравились первые главы нового романа. Похоже, ей вообще нравились эти книги. И то, как она вела себя в обществе известного писателя, хоть и пока подозреваемого. Ванге, умница Ванге, нравились эти книги. Как и Ксюхе, как и тысячам его читателей, как и телефонисту, кем бы он ни был. И все это мои собственные страхи помноженное на похмелье и на все это безумие последних дней, — подумал Сухов. Не мое, конечно, но эти вправду неплохо. Он бросил быстрый взгляд на Вангу. Она читала быстрее и теперь с нетерпением ждала, пока тот закончит страницу. Ей нравилось. Глава называлась «Аквариум». Понимая, что они с Вангой читают примерно одно и то же, Сухов слегка смутился. Вот гаденыш, как смачно эти сексуальные сцены, пока не начинается мрак. Наконец Ванга закончила и молча ждала. Сухова оставался еще абзац. Девушка в рукописи задыхалась, захлебывалась. Ее предсмертные видения напомнили Сухову певицу в драгоценных каминьях на вчерашней выставке. «Все равно мрак», — подумал он, дочитав последнее слово. Попытался скрыть озадаченность на лице отклонился к спинке кресла. Все. Спасибо. Несколько горячее, чем ожидалось, поблагодарила Ванга. Очень здорово. Фариль пожал плечами. Она чуть ли не трепетно вернула рукопись автору. Правда, круто. И это Ванга. Умница Ванга, подумал Сухов. Господи, научи меня понимать женщин. Подумал и сформулировал еще одну просьбу или хотя бы излечи от похмелья. — Вам правда понравилось? — Ванга с энтузиазмом кивнула. Сухову пришлось последовать ее примеру. Но Фариль заговорил уже о другом. — Ванга, я знаю, что от вас ничего не скрыть. — Осторожно начал он. — И еще с Тропаревским делом убедился, когда вы позволили называть вас Вангой. Как вы поняли, и, полагаю, Сухову это тоже известно, — — Наши отношения с Ольгой несколько больше. — Не надо ничего объяснять, — мягко сказала Ванга. — Вопрос очень деликатный. Я бы не хотел без необходимости трепать ее имя. Она ведь замужем, и, полагаю, вам известно, кто ее муж. — Все знать — наша работа, — сказал Сухов. Он некоторое время молча смотрел на них. Затем сказал... «Смотрю, вы основательно подготовились, покопались в моей жизни. И вы не должны осуждать нас за это», — еще более мягко попросила Ванга, учитывая обстоятельства. «Да, наверное. Знаете, мы уже вроде как и не особо скрываем. Поздновато для этого. Но здесь Ольге решать когда. Подумали все-таки дать мне закончить книгу». Возможно, это было ошибочное решение. Теперь, когда вы ознакомились с текстом, мне надо вам много всего рассказать. Но прежде всего, Ольга уверена, что за ней следят. Вот как Сухов скинул брови. «Вероятно, — неопределенно допустил Фарель. А вероятно и нет. И вряд ли это относится к нашему делу». Сухов бросил на него короткий, пристальный взгляд. «Допустим». «Но, похоже, <смех> вы умеете наживать могущественных врагов», — посетовал он. «Никто не собирался никого наживать», — их хозяин вздохнул. «Никто вообще ничего не собирался». «Так случилось. И теперь мне надо поберечь ее». «Мы уж, простите, проверили весь ваш, так сказать, ближний круг. Кое у кого весьма могут быть мотивы. И Кирилл Сергеевич Орлов тут первый». «Сухов, вы серьезно? Кирилл Сергеевич Орлов, — повторил он с нажимом, — был бы последним в моем списке подозреваемых. Чего улыбаетесь? И вы, Ванга. Правда? И это не игра в благородство. Сам об этом писал». «Танцующий» — прежде всего роман о ревности, хотя критики сочли по-другому. «За любовью неизбежной смерти» — тоже допустимая трактовка горение, так сказать, к тому, что ревность может толкать людей на чудовищные вещи, но она не превращает их в серийных убийц. И если речь не идет об имитации, быстро проговорил Сухов, опять хотел спить, в противном случае рассматривать любые мотивы у вашего ближнего круга вообще бессмысленно. Сенатор Орлов отрубает девушке голову и доводит неверную жену с полюбовничком до сумасшествия? — Вместо того, чтобы просто и прямо разобраться со мной, — с восхищением воскликнул Форель. — Сухов, да это вам в пору книги писать, любовные романы. Может, забабахаем что на пару? Сухов посмотрел на него в удивлении. Форель прямо развеселился. — И название уже есть. Крутая месть. Рогатый олигарх настолько съехал с катушек, что решил не идти по пути от а всех подставить. И заодно объяснил себе, бедняжке, почему он маньяк-серийник. Ванга все-таки прыснула. Сухов улыбнулся и заметил. «Если бы вы знали, какие странные сюжеты откапываются иногда в нашей текучке, какие преступления совершаются порой в реальной жизни...» Он постучал пальцем по мягкому подлокотнику своего кресла. «Хотя по большей части все значительно проще. Здесь вы правы. Ладно, в любом случае... Я бы хотел попросить вас оградить Ольгу от всей этой ненормальной истории. По возможности. И так с лихвой всего. Он поднялся на ноги и забрал у них свою рукопись. — Ванга, еще кофе? — Да, пожалуйста. — Сухов? — Воды. Он вернулся совсем скоро. С подносом. И они даже еще не успели разобрать свое угощение, когда он весело заявил. Ну, а теперь слушайте, как пишутся романы. Никогда бы не подумал, что буду обсуждать это с ментом. Похмельным вдобавок вздохнул Сухов. Ага, он посмотрел на Вангу, подумал и добавил. из с шамаханской царицей, видящих в черных зеркалах. И Ольга до сих пор уверена, что тогда в доме кто-то был, заканчивал Фарель. Ночной визит в горный дом. Хотя и ничего не нашел. Еще эти следы на снегу в одном направлении». «Да уж, безобидная детская шалость», — неуверенно заметила Ванга. «Но вот, теперь, когда вам все известно, мы все прояснили, так сказать, в обоюдном порядке. Ответьте мне на один вопрос», — попросил писатель. «Что мы будем делать, мы все, если совпадение случится еще раз? Куда нам с этим бежать?» Ванга почувствовала нечто вроде дежавю. Некоторое время назад они с Суховым обменялись примерно таким же вопросом. «У меня нет ответа», — серьезно сказал Сухов, — «но придется найти. Даже если ваши коллеги сейчас и обнаружат какие-то жучки в моем кабинете и говорите, что ваша уборщица в этой мадам, вы уверены, как в самом себе...» Сухов, поверьте, насчет подозрительности Я еще больше, чем вы, параноик. Да, уверен. Потом кабинет убирает только в моем личном присутствии. Тем более женщина, которая ее сейчас замещает. Сухов, не сходится. Это ведь очевидно. Я только пытаюсь рассмотреть все возможности. Да, не сходится. Даже одновременность объяснить сложно. Но ваша резиновая дура, получается, он начал раньше, чем я. Не знаю. «Гипноз», — пробурчал Сухов, — «не знаю». «Ну кто меня, Ольга, загипнотизировала?» «Мадам, слушатели на лекции, Сухов, нет таких гипнотизеров. А то я снова посоветую вам писать роман про психопатов». «Ой, хлопотно», — отмахнулся Сухов, — «я в лучше половлю преступников». «Они уже пили пиво». Форель оказался гостеприимным хозяином, тем более для холостяка-затворника. Он заявил, что больше не может наблюдать за муками на Суховском лице и притащил упаковку из шести замороженных банок. За время их беседы, которая становилась все более комфортной для участников, Кирилл уже успел проверить все в кабинете хозяина. Оказалось чисто, и он с помощником отбыл на рабочее место. Хотя Кириллу хотелось поболтать с писателем об анонимных сетях, которыми, оказывается, Пользовался не только герой книга телефонисте для выкладывания своих роликов в общий доступ, но и сам автор для отправки рукописи. А что, вы правда пользовались браузером Тор? спросила Ванга. Только для общего развития, отмахнулся Фариль. К тому, что Сухову не удастся меня привлечь за то, что шарю по Даркнету. Решил посмотреть, как это работает. И Аркаши с USB флешки скачал, когда отдавал три первые главы, закрытая сеть, понимаете ли, как Навальный, важно за ее Сухов. Тор тогда уж как Сноуден, заметила Ванга. Ну и как показала вся эта история со Сноуденом, анонимные сети имеют свои пределы анонимности. Все имеет свои пределы. То есть все равно, рано или поздно, отследить злодея можно, уточнил Сухов. Именно рано или поздно все в конечном итоге сводится к тому, у кого средств больше, кто мощнее. Все сводится к баблу. Поэтому в результате государство, а точнее государства, всегда выигрывают. И ваш телефонист, Ванга подняла руку, потеряв большим пальцем об указателе. А да уж», — согласился писатель, — «могущественный человек, Думая, очень богат» и добавился смешкой. «Но не Орлов!» Достал еще одну банку пива. Кинул Сухову. Тот поймал ее, не глядя. гамбол похвалил Форель. «Шахматы», — сказал Сухов, с психованным соперником. «Скажите, а ваш издатель Григорьев ведет какие-то дела с Ольгой?» «Конечно», — Форель себе открыл запотевшую банку. «Они выставки готовили совместно. Рекламный бюджет, так сказать». Обожает Аркаша всякие рекламные штучки. А Сухов чуть наклонился в кресле к своим собеседникам. Они могли быть знакомы прежде? Ольга и Григорьев. Ох, писатель с наигорным осуждением покачал головой. «Сухов, теперь решили нацепить кандалы на бедного Аркашу? Я-то чем вам больше не кандидат? Ревную?» Просто спросил. «Нет, повторяю, до вчерашнего дня». Он не видел рукописи. Он и картин-то толком не видел. Они у Ольги хранились. «А вот скажите, Сухов...» — глупокомысленно вопросил писатель. «Вот вы вроде бы хороший человек. Почему вы постоянно пытаетесь всех упечь в каталажку?» «Хрен знает...» — удивился Сухов. «Профессиональное проклятие, наверное». «Вот как и у меня...» — пожаловался Фариль. Они весело посмотрели друг на друга... И чокнулись банками. Фигня какая-то, подумала Ванга. Не хватало им еще подружиться. Прекрасный весенний вечер катил к своему завершению. Они засиделись, но хозяин не торопил их. В доме форили им было хорошо, спокойно и уютно. И казалось даже нелепым, что именно в этом доме родился телефонист, разгуливающий сейчас за окнами. Только все труднее Ванге было отделаться от неправильного, неприятного холодка в груди. Что плохого в том, что люди наконец решили, или всего лишь могут подружиться? Почему это ощущение надвигающегося обмана, как расплаты за такие вот минуты покоя? Я ведь чего-то не вижу. Ускользает что-то очень важное. Следы на снегу в одном направлении. Ванга встала и подошла к окну. Мужчины, занятые оживленной беседой, даже не заметили этого. Легкий ветерок прошушал по тротуару, потерянный кем-то газетой. Спокойный вечер, скоро сменит ночь. Но здесь пока тихо, светло. Только неправильный холодок. Это странное, беспокойное ощущение, все более смахивающее, на надвигающуюся катастрофу.